Мертвая дорога Утром мы с Горном и Гаврилой отправились к реке, где ненец присмотрел хорошую лиственницу для полоза нарты. Гаврила, в отличие от Сергея, вел буран осторожно, и снегоход плавно переваливался на снежных застругах. Мы миновали удивившую нас просеку, которую пересекали с Горном на пути к стойбищу, и остановились на берегу Полуя. Вот Костя. «Смотри», — сказал Гаврила, подходя к лиственнице, росшей прямо на обрыве. «Видишь, ствол внизу изогнут. Из такого дерева легко полос сделаем». «Ну, давай, сам спили». «Только не забудь у хозяина спросить, как я учил». Подойдя к дереву, я коснулся щекой шероховатой поросшей лишайником коры. Каких-то специальных слов я не знал. С деревом разговаривал первый раз в жизни и поэтому прошептал первое, что пришло в голову. «Хозяин леса. Нарту делаем для Гаврилы. Им кочевать скоро. Так что возьмем мы эту листвянку, ты уж не обижайся». Я завел бензопилу, и скоро лиственница с шумом рухнула в снег. Обработав ствол, мы загрузили его на нарту. Гаврила был доволен и одобрительно поглядывал на нас с Горном. «Гаврила, скажите, а что за странную просеку мы видели по дороге?» спросил мой друг. «Кто здесь лес валил так далеко от поселка?» «Это не просека Горн», — очень серьезно сказал Гаврила. «Это железная дорога». «Как железная дорога?» — в один голос воскликнули мы. «Откуда она здесь? На карте ее нет вроде». Это мертвая дорога, ответил Ненец. Давно ее строили. Мне дед рассказывал, сам я еще маленький был. Сталин хотел железную дорогу от Салихардов на дым проложить. Пригнали сюда заключенных, они и строили эту дорогу. Говорят, шпалы здесь, на человеческих костях, лежат. Кое-где еще бараки сохранились, мосты. Поехали. Покажу вам. Мы отстегнули нарту, втроем сели на снегоход и выехали на просеку. Метров через триста Гаврила остановил машину. Вот, смотрите, в этих бараках люди жили. Из-под снега торчали стены разрушенной постройки. Серые от времени бревна, гнилые доски, ржавые гвозди. Сквозь остатки барака, как и сквозь полотно железной дороги, уже проросли лиственницы и березы. Гаврила, гляньте, а это что за памятник? Горн показал занесенный снегом обелиск с жестяной звездой. Один раз заключенные бежали и убили многих красноармейцев. Этим красноармейцам и памятник поставлен». Зеков же мертвых прямо под полотно дороги укладывали. Мы с горном содрогнулись. События далекой страшной эпохи оживали перед глазами. Гаврила вновь завел буран. Мы проехали чуть дальше, и Ненец показал нам разрушенный мост через один из притоков Палуя. Очень большая работа была. Одних мостов сотни построили. Почти до надыма дорога дошла. Первое время, говорят, даже поезда здесь ходили, а потом стали умер, и оказалось, что не нужна никому эта дорога. Теперь вот она вся лесом заросла. Мы с другом молчали потрясенные, а Гаврила добавил. Когда стройка шла, ненцы боялись рядом кочевать. Беглые зэки, бывало, целые стойбище вырезали, чтобы оружие получить или еду. Да и красноармейцы не лучше были. Оленей наших стреляли, отбирали теплую одежду. А потом дорога мертвой стала. Не любим мы это место. Говорят, по ночам здесь люди умершие ходят. Плачут, зовут кого-то. Кто услышит их, того они с собой заберут. Утащат в мерзлую насыпь. Мы, когда кочуем, стараемся мертвую дорогу днем пересечь, никогда здесь не останавливаемся. Это уж я заехал, чтобы вам показать, чтобы знали вы. А теперь давайте-ка возвращаться, нам еще нарту с бревнами до чума вести». Гаврила развернул снегоход, и мы поспешили уехать из проклятого места.